Глава 20. 16 января 2023 года. Оля — секретарь. В обеденный перерыв, набросив на себя шубу, Ольга Никитина, секретарша Виктора Финягина, перед тем, как отправиться в кафе, расположенное в том же бизнес-центре, где и офис компании Феникс Строй, вышла на открытую террасу здания и достала сигареты. Закурила. Только здесь, уверенная в том, что ее никто не услышит, если, конечно, не появятся такие же курильщики, как и она, она и могла поболтать со своей близкой подругой Катей. Катя была единственным человеком в жизни замужней Ольги, с которой она созванивалась практически каждый день и с которой обсуждала всю свою жизнь, каждое событие. Она не то что нуждалась в советах, нет. Она всегда самостоятельно принимала решения, но поделиться, послушать хотя бы комментарии подруги ей было просто необходимо. Катя, одинокая молодая женщина, жизнь которой протекала спокойно и у которой всегда находилось время для общения с подругой, всегда была готова выслушать ее и, конечно же, поддержать, причем в любое время дня и ночи. Катя работала на дому удаленным бухгалтером, обслуживая сразу несколько маленьких фирм, а потому всегда была открыта для разговора. Катя, ты себе представить не можешь, что я сейчас пережила, говорила, кутаясь в шубу и дымя сигареткой Ольга. Приходила жена шефа. Эмма ее зовут. Она просто ненормальная. Я понимаю, конечно, она вся на нервах, да и кто бы не нервничал, когда тебя бросили, да еще так скверно, унизительно. Я тебе рассказывала про нее уже. Я не то что защищаю Финягина, нет, он козел еще тот. И я не понимаю, как она вообще жила с ним 15 или 20 лет. Говорят, он ее поколачивал даже. Слышала, что он с нашим новым юристом Тарасовым. Про него я тебе тоже рассказывала, кадр ещё тот. Так вот, Финягин с Тарасовым. Придумали для его жены какую-то бомбу. Пакет документов. Если она их подпишет, то останется ни с чем. Об этом я услышала, конечно, случайно. Просто дверь в кабинет была неплотно закрыта. Вот я ее слышала. И все давно бы уже она подписала. Она тетка такая, терпила, понимаешь? Но там произошла какая-то путаница в фамилии. Что-то там не совпадает, буквы спутали одну. А документы-то важные. Так вот сейчас как раз и решается вопрос. Все документы приводятся в соответствие. Но я не об этом. Помнишь, я тебе рассказывала о том, что Эмма Евгеньевна уже приходила к нам? Они громко разговаривали, но слов я не расслышала. Потом, правда подхватила какие то документы типа надо срочно подписать и постучалась даже открыла дверь и увидела ее его жену она была красная потная жалкая она говорила что то об убийстве ну типа у него куча врагов и неровен час его кто нибудь прибьет короче несла всякую чушь вроде бы финягин перешел кому то дорогу или что то в таком духе ах да забыла сказать главное она тогда была пьяная короче он ее выставил причем так грубо так вот Сегодня она пришла абсолютно трезвая, и вид у нее был решительный. Мы все были предупреждены о том, что она может заявиться сюда в любой день, но пропустить мы ее можем только до конца месяца. А потом, ну типа они будут уже в разводе, ее не пускать ни под каким предлогом. И вот она пришла, вся такая трезвая, даже похорошевшая, хорошо одетая, серьезная. И только вошла в кабинет, не успела и пары слов сказать, как ей стало плохо, она потеряла сознание, представляешь? Финягин перепугался до смерти. Ну, я, понятное дело, вызвала скорую, ей сделали укол. Вроде бы у нее был какой-то нервный спазм. Я думаю, что это вполне возможно в той ситуации, в которую она попала. Вот такое у меня выдалось утречка. А ты как Катя? Все работаешь? Что? В скорой? Подозрение на аппендицит? И ты молчала? Болит сильно? Бедная моя девочка. Куда тебя везут? В какую больницу? Поняла. Постараюсь отпроситься и сразу же приеду к тебе. Обнимаю тебя. Но ну, надо же. Корчишься от боли и слушаешь меня, не перебивая. Слов нет.